Глава 12. Солнце не просит о милосердии. Тяжкий труд Муад Диба. Комментарии Стилгора. Одно неверно принятое решение может повлечь за собой смерть, напомнила себе преподобная мать Гайус Хелен Муахим. Она ковыляла внешне беспечно, в кольце охранников свободных. Она знала, что один из них глухонемой, не поддающийся голосу. Несомненно, ему велено убить ее при малейшей провокации. Зачем Пол вызвал ее? Чтобы вынести приговор? Она вспомнила, как когда-то, давным-давно, испытывала его. Ребенка. Квизац Хадираха. Будь проклята, его мать во веков. Ее вина, что Бен утратили эту генную линию. Молчание окружало преподобную мать и ее стражу. Она чувствовала, как бегут перед нею слова приказы. Пол услышит молчание еще до ее прихода. Он узнает о ее приближении до того, как о ней объявят. Она не обманывалась насчет сил, окружающих ее. «Будь он проклят!» Она сожалела о годах, тяжестью лежащих на плечах, больные суставы, замедленная реакция, мускулы не такие эластичные, как в молодости. Долгий путь лежит за ее спиной. И долгая жизнь. Она провела этот день с торотом Дюны, в бесплодных поисках ключа к собственной судьбе. Но карты давали уклончивый ответ. Охранники провели ее еще в один из казавшихся бесконечными коридоров. Треугольные окна из метастекла снова давали возможность взглянуть на шпалеры лос и цветы в тени полуденного солнца. Под ногами на керамических плитах Изображение водных животных с экзотических планет. Напоминание о воде повсюду. Богатство. Роскошь. Фигуры в капюшонах проходили мимо искоса, бросая взгляды на преподобную мать. И их напряжение свидетельствовало, что они узнавали ее. Она внимательно приглядывалась к идущему впереди охраннику. Юное тело, розовые складки над воротником мундира. Гигантские размеры цитадели начинали угнетать ее. Коридоры, коридоры. Они миновали открытую дверь, откуда доносились негромкие звуки тамбурина и флейты, наигрывавших старинную мелодию. Мелькнули синие в синем глаза свободного. В них ей почудилось движение легендарных древних генов. Она сразу почувствовала груз, который взвалила на себя. Ни на минуту Бенеджесерит не может забыть о генах и их возможностях. Она ощутила чувство утраты, этот упрямый глупец Атрейдис. Потерять такую драгоценность, как в визацхадерах. Рожденный преждевременно, правда, но все равно реальный Реальный, как и эта его отвратительная сестра. В ней кроется неизвестная опасность. Дикая преподобная мать, родившаяся без вмешательства Бенеджесерит, не заботящаяся о нужной ордену генной линии. Она, несомненно, обладает способностями брата, а может и большими. Размеры крепости действовали на нее все более угнетающе. Неужели эти переходы никогда не кончатся? Все дышало ужасающей физической мощью. Ни одна планета, ни одна цивилизация во всей человеческой вселенной не видела такого, созданного человеком, могущества. Дюжина древних городов могла укрыться в этих стенах. Они миновали овальную дверь с мигающими огнями. Она узнала иксианскую работу. Вход в транспортную пневматическую систему. Почему же тогда ей пришлось пройти пешком такое расстояние? В голове у нее уже созрел ответ. Чтобы поразить ее воображение перед аудиенцией у императора. Ничтожная ниточка но она увязывалась в ее сознании с другими, еще более ничтожными. Выбор слов ее стражниками, намек на почтительность в их глазах, когда они называли ее преподобной матерью. Холодные, пустынные, лишенные запахов залы на пути их следования. Все сливалось в нечто единое, что могла истолковать Бенеджесерид. Совершенно однозначно. Полу что-то нужно от нее...